Секунда. Проводник видит территорию, способен своим внутренним локатором заметить приближающуюся тварь и идентифицировать ее. Он может определить опасное растение и по каким-то только ему известным признакам вычислить нулевую. Но он не в силах предугадать будущее, не в состоянии предсказать внезапный ливень, ураган, резкую смену температуры, смерч, сход лавины, сели, извержение вулкана и землетрясения. Первый толчок с силой кинул меня вперед, но я чудом сумел удержать равновесие. Впереди, вскричав, рухнуло на колени буги и громко, явно с испугом выругался Сабж. Второй толчок сбил меня с ног. Я рефлекторно выставил перед собой руки, ожидая удара о землю, но прямо передо мной вдруг вздыбилась каменная плита, скрыв буги и проводника. Я почувствовал, как меня с бешеной силой вжимает в камень, а потом отбрасывает в сторону. Что-то угловатое больно ударило в плечо Чем-то острым царапнуло по щеке. Левую ногу на мгновение зажало, и я похолодел от ужаса, но потом сразу отпустило. Оглядываясь, пытаясь увидеть капкан, я попытался вскочить, но следующий толчок намного сильнее обоих предыдущих отбросил меня далеко в сторону, туда, где тянулась узкая полоска песка, и я рухнул на спину. Дыхание перехватило, в глазах потемнело. Не знаю, что осталось бы от меня, упади я на камень. Секунда, вытянувшаяся жгутом баллисты, придавленная к раскаленному песку, качающимся небом. Долгая секунда тишины, и потом вдруг осознание, все кончилось. Больше толчков не будет. Это все, действительно все, ты выжил, парень, и теперь можно попытаться осознать, что же все-таки произошло. Медленно, как в тающем бэт триповом видении, я оторвал от песка голову. В ушах гудел странный звук, как будто на фоне прибоя кто-то медленно ведет ключом по стеклу. Болела спина. «Песок. Я на песке», — промелькнула в мозгу. «Надо убираться с этого грёбаного песка, но медленно, без лишнего звука, чтобы не разбудить тех, кто внизу». Но тело не слушалось. И это было хреново, потому что я его чувствовал. Ощущал, как болят ноги, как саднит руки. Я чувствовал свое тело, но ему было глубоко насрать на меня. И еще этот гул в голове, который становится все ближе, как будто прямо на меня надвигается что-то огромное. Надо было найти буги и сабжа, хотя бы позвать их. Вскрикнув от боли, я повернул голову в сторону горного хребта и тут заорал еще громче, хотя боли больше не чувствовал. Прямо на меня неслась волна высотой в несколько метров. И она была не из воды. Жуткая смесь камня и песка шла стеной в мою сторону со скоростью дизельного тепловоза. Я еще успел перевернуться на живот и сделать два жалких рывка руками. Потом меня ударило под колено, в пах, в грудину, в солнечное сплетение, в висок, и я с хрипом погрузился в темноту болевого шока.